Простая арифметика. «Раз следы во дворе фальшивые, значит, преступник мог находиться только в доме. Разумеется, если он не вознесся на небо», — сказал хераити. «Но возникает вопрос, почему он взял лишь золотые вещи. Вопрос, надо отметить, весьма непростой. Во-первых, грабитель, несомненно, знал про болезнь Митсуа Катона и постарался сделать все, чтобы подозрение пало именно на него». Не случайно следы вели к пустырю. Во-вторых, тут есть еще одна тонкость. Я имею в виду вес и размеры пропавших предметов. Я уже слышал однажды эти безумные речи и не особенно удивился. А вот инспектор Хатана тот просто оторопел. «Ваша схема – красноречивый документ преступления», – продолжал Хираити. «Скажите, инспектор, почему вы изобразили на ней не только дом, но и сад?» «Намеренно или случайно?» Хатана совсем растерялся. «Что я? Вы хотите сказать?» Заикаясь, пробормотал он. «Вещи золотые, достаточно ценные, так что вполне естественно, что они привлекли внимание вора. Но у них есть еще одна характерная особенность. Все они небольшие, но довольно увесистые. Именно то, что нужно преступнику». Он лишь притворялся, что сбежал с краденным добром. На самом же деле он зашвырнул то, что украл подальше, прямо из кабинета. Мацумура Кун, ты помнишь вазу с цветами? По весу она почти не уступала пропавшим настольным часам. Вот я и решил проверить, далеко ли она улетит. Другими словами, я хотел выяснить, в каком примерно месте пруда следует искать пропавшие вещи. Но зачем преступнику такой огород городить? Вы говорите, он старался представить все дело как кражу. Какое все дело? Он что, украл еще что-нибудь? Или же у него были иные намерения? Как вы не понимаете, преступник покушался на мою жизнь. Он хотел убить меня. Вас? Кто? С какой целью? Не торопитесь, я сейчас все объясню. Но сначала скажите, какой смысл грабителю стрелять в меня из пистолета? Мелкая кража, а ведь это была мелкая кража, не увязывается с попыткой убийства или хотя бы с нанесением тяжкого телесного повреждения. Проходят эти преступления по разным статьям, и ответственности разные. Я тогда сразу подумал, тут что-то не то. А потом догадался, преступнику была нужна моя жизнь, а кража – ловкая маскировка. «Вы кого-нибудь подозреваете? У вас были враги?» – нетерпеливо спросил инспектор. «Это простая арифметика. Сначала я даже не знал, кого подозревать, но, сопоставив все данные, пришел к единственно возможному выводу. Не угадали еще? Ну, напрягитесь, сразу поймете. Поищите в пруду. Да, арифметика очень простая. Если из двух вычесть один, будет один». Все даже слишком просто. Хероити помедлил. Если следы в саду обман, преступнику остается единственный путь к отступлению. Он должен пройти по коридору, соединяющему флигель и главное здание. Но в момент выстрела в коридоре случился Кода. Насколько вы помните, там нет бокового выхода, и коридор ярко освещен. Стало быть, Кода не мог не столкнуться с грабителем нос к носу. Рядом, правда, есть еще одна комната, кабинет «Симака-сан», но спрятаться в ней невозможно, в этом вы убедились сами. То есть, рассуждая логически, преступнику просто некуда было деться. «Я тоже на этом споткнулся», — заметил директор, а потому и склонился к версии, что грабитель пришел откуда-то со стороны. Итак, преступник не обнаружен ни в доме, ни вне дома. На месте преступления оставались лишь я и свидетель преступления кода. «Потерпевший не может одновременно являться преступником. Какой дурак станет стрелять сам в себя, значит, остается кода. Если из двух вычесть один, из двоих один потерпевший. Если исключить его, то остается преступник. «Значит, значит, это он!» – хором воскликнули мы с инспектором Хатана. «Да». Мы чересчур увлеклись сложной версией, и один человек выпал из поля нашего наблюдения. Он изобрел прекрасный способ отвести от себя подозрения, выступил в качестве основного свидетеля, близкого друга потерпевшего. Значит, ты с самого начала все знал? Нет, я только сегодня понял, а в тот вечер видел всего лишь чью-то тень. Довольно убедительно, но кода, убийца, нет, не верю. Я закусил губу. Увы, это так. Мне нелегко называть друга преступником. Но в противном случае вся тяжесть вины пойдет на несчастного сумасшедшего. А кроме того, кода совсем не так прост. Он не тот человек, за которого себя выдает. Посмотри, как он действует. Коварство его не знает границ. Обычному человеку такое не по зубам. Он оборотень. Дьявол. У вас есть доказательства? Инспектор был верен себе. Его интересовали не эмоции, а факты. Кроме него некому было совершить злодеяние, а, значит, преступник Кода. Разве это не самое главное доказательство? Впрочем, если вам мало, у меня есть и другие. Мацумуракун, помнишь, как он ставит ноги? У меня перехватило дыхание. Я и подумать не мог, что Кода злодей, а потому совершенно упустил этот момент из виду. А ведь и в самом деле тот здорово косолапит. Вот вам одно доказательство, но есть и еще более веское». Хироэти вытащил из-под простыни алюминиевый футляр для очков и протянул его Хатану. Рассказав, как обстоят дела с футляром, Хироэти добавил: "Это футляр Цуне. Если преступник Цуне, то зачем бы ему закапывать свою вечно цветочной клумбе, ведь никто не заметил, что футляр валялся на месте происшествия. То, что старик закопал его в землю, доказывает как раз обратное его невиновность. Почему же тогда Цуне спрятал его?" «На то есть причина. Не понимаю, как ты, Мацумура-кун, этого не заметил. Ведь мы каждый день вместе ходили на море». По словам Хераити, выходило следующее. Кода был близорук и носил очень сильные очки. Но когда он приехал в усадьбу Юки, то обнаружил, что забыл дома очешник. Вообще-то футляр нужен не так уж часто, но во время купания очки приходится снимать, а потому они вечно теряются. В старую цуне посочувствовал Коде и одолжил ему свой футляр. Все знали об этом и Симака и, и слуги, только я по рассеянности ничего не заметил. И вот, увидев на полу кабинета свой футляр, Цуне спрятал его, чтобы выгородить Коду. А проявил он такую заботу из-за того, что был немало обязан его отцу. Собственно говоря, и в дом Юки его приняли по рекомендации отца Кода. Старик питал особую слабость к сыну, своего покровителя. Это обстоятельство было известно и мне, но инспектор сразу нащупал в рассуждении Хироити уязвимое место. А почему старик так легко заподозрил именно Коду? Вам не кажется странной такая поспешность в суждениях? Тень промелькнула по лицу Хироити. Не кажется. Если я расскажу вам, в чем дело, вы сразу поймете мотивы преступления Кода. Коротко говоря, Хироити, Симака и Кода составляли пресловутый любовный треугольник. Оба они уже давно добивались этой красивой девушки, и между ними шла глухая молчаливая борьба. И я уже говорил в самом начале, Хираити был гораздо ближе с Кодой, чем со мной. Тесная дружба связывала еще их отцов, а я практически не догадывался о соперничестве между Кодой и Хираити. Мне было известно, что Симака помолвена с Хираити, но я смутно чувствовал, что и Кода девушке не совсем безразличен, хотя мне, конечно, и в... В кошмарным сне присниться не могло, что дело дойдет до такой крайности. Стыдно признаться, но мы с кодой частенько ссорились из-за пустяков, когда бывали одни, а случалось, даже дрались. Катаемся по земле, молотим друг друга и орем, «Симака моя! Нет, моя!» Хуже всего то, что мы так и не могли понять, кому она отдает предпочтение. Симака в равной мере была приветлива с нами обоими. «Возможно, Кода совсем потерял голову и, в конце концов, решил убрать меня с дороги. Ведь это я!» – был помолвлен Симака-сан. Цуне знал о нашей вражде. В день, когда произошло преступление, мы поссорились всерьез. Это случилось в саду, и, должно быть, цуне подслушал наш разговор. Увидев футляр в кабинете, преданный старик почуял неладное. «Ведь Кода нечасто бывал в кабинете моего отца». К тому же после он утверждал, что, услышав выстрел, сразу бросился в дом позвать на помощь. Но ведь футляр-то лежал не у двери, а у окна. Таким образом, все вроде бы прояснялось. Логика Хераити, похоже, убедила даже недоверчивого инспектора. Оставалось только одно – отыскать на дне пруда пропавшие вещи. По случайному стечению обстоятельств, тот же вечер инспектору Хатана позвонили из полицейского управления прямо в больницу и сообщили добрую весть. Со дна пруда в усадьбы Юки извлечены пропавшие золотые вещи, а также пистолет, башмаки и даже стеклорез. Как вы уже, вероятно, догадались, выудил их все тот же Акаи. Когда я встретил его возле усадьбы Юки, перемазанного грязью, он занимался отнюдь не рыбной ловлей. А я-то еще подозревал его. Оказывается, он талант сыщик-любитель. В ответ на мое восторженное замечание Хирайти сказал, я давно это помнил. Помнишь, как он выследил Цуне, когда тот закапывал футляр? И у Мицао Катона он побывал. Он все время шел точно по следу и подталкивал меня к догадке. Сам я не видел, но говорили, что башмаки были привязаны к тяжелой пепельнице носовым платком с инициалами СК, выведенными тушью. Видно, Кода никак не предполагал такого поворота дел и допустил непростительное легкомыслие, воспользовавшись мечным носовым платком. Разумеется, на следующий день Коду арестовали по подозрению в попытке совершить убийство. Однако он вел себя с непонятным спокойствием и проявил редкостное упрямство. Сколько его не допрашивали, он ни за что не желал сознаваться. Однако, когда Коду просили объяснить, где он находился непосредственно перед выстрелом, он молчал, словно набрал в рот воды. А стало быть, алиби у него не было. Сначала он все твердил про то, что решил проветриться, но, по свидетельству секретаря-генерала, пробывшего весь вечер в комнате рядом с прихожей, Акаи действительно выходил за сигаретами, а Кода не появлялся. В общем, улик было более чем достаточно, и признание становилось Не обязательно. Алиби коды теперь никто бы уже не поверил. Его заключили в тюрьму, и он должен был предстать перед судом.